«Приехало новое оборудование. Почти неделю мы выходили из серверной только для поспать и поесть. Втыкали железные ящики в стойки, прокладывали кабели, крутили болты и щелкали обжимками. Мне всегда казалось, что столь дорогие железки должны монтировать спецы от производителя. Но то ли Марлоу решил сэкономить, то ли не захотел пускать вовнутрь посторонних, не знаю». С непривычки умаялся так, что даже радостный для любого компьютерщика запах свежего железа не вызывал положительных эмоций. От усталости накатило какое-то отупение. Сисадмин Роберт сначала вроде впрягся вместе с нами, но быстро скис, и в последние пару дней больше сидел и смотрел в пространство, а реагировал только на просьбы подать, принести. Этот компьютерный житель такого объема физкультуры в жизни не встречал, похоже. Зашел Марлоу. Посмотрел на установленные и подключенные железки. Похвалил за проделанную работу. Потом спросил, как скоро мы начнем это все использовать. Мы встали и посмотрели на него. Усталые, злые, чумазые. Вдвоем Роби дремал в кресле. Смотрели молча, но так, что Марлоу попятился. Димка решил развить успех и потребовал два нормальных выходных. И вон тому задохлюку тоже. И водки. Литр. Марлоу что-то пробормотал под нос и ушел. Мы сходили в душ, переоделись. Пришли в столовую, на столе литражка Смирнова. И гамбургеры с картошкой, куда ж без них. Вспомнили про Робби. Он так и спал в кресле в серверной, бедолага. Подняли, умыли, усадили за стол, сунули стопку в руку. Чокнулся он все еще на автопилоте, но после первого глотка проснулся. После третьего тоста щеки его порозовели, глазки заблестели, и обычно бледный, как спирохета, админ стал похож на человека. Сделался говорлив, рассказывал, какие мы замечательные ребята, а после восхитившего его тоста «За нас с вами и за хрен с ними» тихо уснул на столе. Мы не спеша под разговор допили бутылочку и разбрелись спать. Спящего Роберта сдали охране, они его отволокли в пустую комнату дальше по коридору и обещали присматривать. А на следующий день нас отвезли на пляж, прямо с утра. Мы Робби тоже звали, но он отказался, типа кожа не переносит яркого солнца. «Посадили нас в джип с забавной эмблемой на боку. Глаз в пирамиде, вроде у масонов такое было. Интересно, это у здешнего охранного агентства эмблема такая? Да играются, подадут на них пинкертоны в суд за нелицензионную копию своего недреманного глаза». Знакомый охранник с автоматом в руках сел вперед, к водителю. Езды оказалось минут 15. «Наше здание было самым высоким в округе. 4 не то пять этажей». А так, кругом все больше одна двухэтажные домики, ангары какие-то, склады. Везде сетчатые заборы. На крышах и просто на земле видны солнечные батареи. Дома быстро кончились, а дальше потянулись невысокие бурые холмы с очагами такой же бурой травы. Деревьев практически не видно. За холмами распахнулось море. Дорога зазмеилась вниз, к берегу. Нормальный ровный асфальт, кстати, как раз двум машинам разъехаться. Пляж оказался вполне оборудованным. Небольшая бухта с узким выходом в море, перегороженным сетями. Полоска песка, зонтики, шезлонги. Народу никого. Джип остановился на парковке над бухтой. Охранник повернулся к нам. Еще раз напоминаю, мы на острове. Остров маленький, леса нет, даже кустов нет. Прятаться негде. В море акула и всякая другая хищная дрянь. «Смысла дергаться никакого, убежать не получится. Кроме того, любой косяк с вашей стороны и прогулки кончатся. Будете сидеть по камерам. Осознали? Да, не дураки. Ну и отлично. Тогда из машины вниз по лестнице и на пляж. Бухта огорожена от акул. в ней можно купаться». Спустились. Охранник пошел с нами вниз, водитель остался наверху. «Здесь парковки с навесом, солнечный удар не грозит». Водичка оказалась бодрящая, особенно на контрасте с жарой на суше. Но залезли, конечно, когда еще такая возможность представиться. Да и не нам холодной воды бояться. Та же Истра, даже летом теплее градусов 18, и не прогревалась никогда. А мы в пионерские времена в воде по полдня сидели. И ничего, никто не простужался. Переплыли бухточку, пару раз туда-назад в хорошем темпе. Потом принялись неторопливо мерить воду грибками, глядя по сторонам и вниз. Природа действительно средиземноморская. Кипр напоминает, или Крит какой-нибудь. Дно голые какие-то мелкие рыбки шастают. Берега из ракушечника, под ногами мелкая галька, песок местами. Растительности почти нет, даже на берегу. Единственная тень – зонтики на пляже. Совсем не удивился, когда охранник сдвинул один из шезлонгов под зонтик, поднял спинку повыше и уселся. Шляпу рядом положил, но автомат на коленях. Бдит. Водитель развернул джип задом к морю, открыл дверь багажника, уселся в проеме. Хорошо, тенек, сквознячок. Автомата в руках не видать, но наверняка где-то рядом. И еще кобуры на поясе у обоих. Вот интересно, за каким лядом я все это изучаю? Планирую действовать в Джон Рэмбо Стайл? Покрошить этих двоих в мелкий винегрет, на захваченном джипе отправиться на аэродром или в порт, там захватить самолет или корабль, соответственно, а потом... Ещё пару окрестных галактик надо захватить для полноты картины. Вероятность успеха такая же. Нулевая. Нет, фигня всё это. Тактика без стратегии смысла не имеет. А стратегии нет, потому что не ясно пока, как с этого острова сдёрнуть. И где потом прятаться в этом огромном мире от зоркого глаза в пирамиде. «Ну что, коллега, как на ваш взгляд, отпуск удался?» «А то. Халявная выпивка. Сколько попросили, столько и нальют. Съедобная еда» пустой пляж. Интересно, здесь можно загорать голышом?» «Это важный вопрос. Предлагаю обсудить его с коллегами». Мы вылезли на берег и растянулись на шезлонгах. Настроение было замечательным. Захотелось поприкалываться. «Скажите, шериф, а на этом пляже не запрещен туризм?» «Если хотите загорать без штанов, ребята, вперед. Ваши жирные задницы нас счетом не возбуждают». Но нам платят только за сохранность ваших голов и рук, так что если какая-нибудь тварь откусит вам самое дорогое, это будут ваши проблемы. А проблемы туземцев шерифа не волнуют». «Ну что сказать, уел он меня. И правильно, не фиг выделываться, это я тут отдыхаю, а человек при исполнении». «А солнышко-то припекает». Я встал, наклонился к шезлонгу, чтобы отволочь его под зонт. «Автоматная очередь над духом не самое приятное ощущение». А когда вдобавок сверху падают какие-то мокрые, вонючие ошмётки...» Я вжался в песок, прикрыл голову руками. Стрельбы больше не было, что-то шлёпнулось в воду. «Вставай, парень, всё кончилось!» Я осторожно поднял голову. Охранник стоял рядом и обшаривал взглядом небо. Водитель наверху тоже вскочил и изготовился стрелять. «Совсем охренели эти твари!» «Что это было?» «А ты встань да посмотри!» Я медленно поднялся. Все вокруг – песок, зонтик, шезлонги – было засыпано какими-то ошметками и каплями крови. И шерсть повсюду какая-то рябая ветром телепается. Или это перья. Сзади глянь. Я обернулся. На песке лежала странная птичья голова. Тоже рябая, с оттенками бурого. Еще было с полметра шеи. Дальше торчали какие-то кровавые клочья. Но хрен бы с ней, с шеей. Удивило меня другое – клюв. Он напоминал по форме клюв пеликана, но был такого размера, что в него пролезла бы не только моя рука, но и нога, по колену уж точно. И зубы по краю клюва тоже присутствовали. Хорошие такие зубы. Ротвейлиру бы понравилось. Я вспомнил, как не самый большой попугай, без особенного напряга, откусывает куски от грецкого ореха вместе с кожурой. И мне малость поплохела услужливое воображение сразу нарисовала, что можно сделать таким клювом. А ничего, так птичка. Димка не без труда выволок из воды заднюю часть хищника. Вместо туловища кровавое месиво. Но крылья метров три каждая и когти с мой палец размером сохранились. И неожиданно хвост из длинных перьев. Тем временем подошел водитель, тоже с автоматом. «Их же постреляли всех давно!» «Не всех, как видишь». «Что это вообще за тварь?» «Мы его называем «орел рыболов». А ящер он, или птица, хрен поймешь, с материка прилетел. Кормится в основном крупной рыбой, от того и вонючий такой. Но не брезгует из земли, кого прихватить. Он, наверное, тебя за поросенка принял, когда ты нагнулся, а не когда маленькие, такие же бледные». «Меня за поросенка? Маленькую свинью?» «Ну да, запорося подростка. Они новорождённые, килограмм по 20, А мамаша у них все четыреста весит. Здесь дикие свиньи большие. И хищные стаями охотятся». Я ушёл в воду смыть с себя останки орла и немного остудить охреневший разум. Если здесь такое зверьё водится, то пешие прогулки за пределами охраняемой территории табу однозначно, даже если оружием обзавестись. Потому как лично из меня стрелок, как из говна пуля». Я в тире попадаю в лучшем случае в стену, на которой мишени висят, и то не каждый раз. А охранник реально крут. В полудрёме, сидя под зонтиком, заметить орла и успеть его располовинить до того, как тот меня прихватит. И на этих людей я напасть планировал. Ага, аналитик хренов. Вроде отмылся, уже не так сильно рыбой воняет. Настроение уже ни к чёрту, понятно. Так себе отпуск получился. Охранники меня осмотрели, повреждений не нашли но сказали сворачиваться. Водитель отправился наверх, первый остался с нами. Я повернулся к нему. «Спасибо, мужик, спас. Теперь за мной должок. И это... извини, что подкалывал». Он хмыкнул в ответ. «Какой на хрен должок? Чего с тебя брать-то? Работа у меня такая. Собрались? Шагайте наверх». В машине он достал мобильник, набрал кому-то и кратко пересказал, что случилось. Выслушал ответ, убрал телефон, скомандовал водителю: "В госпиталь".